Она глядела на него в упор блестящими яркими глазами, от которых не было ему спасения. Именно так, наверное, околдовывала она партнеров перед тем, как... — А ты все звал, Таня, Танечка. Да так нежно. Я чуть с ума не сошла. — Мишенька, милый, не обманывай себя. Мы с тобой повязаны навеки. Гляди, какое точное словечко нашла воровское конечно повязаны спарились как майские коты вот и вся любовь успокойся любимый пожалела его таня просто тебе нужно время чтобы привыкнуть к чему таня потянулась к нему руками губами сияющим взглядом но он отстранился вот что девушка скажи только одно ты намерена меня слушаться конечно любимый Я же твоя раба. Останешься здесь, и будешь сидеть тихо, как мышка, пока за тобой не пришлю. Или сам не приеду. Повтори. Ты правда вернешься? Спросила она. Каждый век хорош на особенку. Средневековье, к примеру, запомнилось бескорыстным служением прекрасной даме. Нашему веку тоже есть чем похвалиться. В нем люди научились делать удобные, легкие, пули-непробиваемые бронежилеты. Один из таких бронежилетов был на Вене Суржикове, когда на лесной дороге он принял на себя подряд несколько ударов в сто тысяч лошадиных сил. Конечно, он потерял сознание и сплавал ненадолго по ту сторону добра и зла, но уже через двадцать минут очухался, Сел и огляделся. Как раз подъехал милицейский Рафик с группой захвата на борту. Задорные омоновцы числом в пятеро высыпались на землю и взяли сидящего на земле человека в кольцо. — Руки за голову, сволочь! — рявкнул их командир. Суржиков нехотя выполнил команду. — Быстро подскочили ребятки! — похвалил. Удостоверение в нагрудном кармане. Подойдите и возьмите. Вскоре на этом же Рафике Вене Суржиков подъехал к песчаному карьеру. Вокруг жилого вагончика бродила растрепанная женщина в вязаной фуфайке и с клюкой, словно чего-то искала. У нее был лунатический вид. Но это подполковника не смутило. Он к любому самому заполошному сердцу быстро умел подобрать ключик. Одного взгляда ему обыкновенно хватало, чтобы определить, как получить от человека нужные сведения. — Если бы Суржиков не родился гончаком, стал бы, наверное, психиатром. — Денег хочешь? — спросил он у женщины, подойдя к ней. Группу захвата оставив в машине. — Конечно, хочу, — ответила женщина с неожиданным кокетством в хриплом голосе. «Но мне ведь много не надо. У меня много и нету. Десять тысяч тебе дам. Докладывай. Чего тут случилось у вас?» «Всех собак разогнали и Кузьму увезли». «Кто увез?» «Чертяка за ним прибыл. Кто же еще?» «На огненной колеснице. И девка была, чертова подстилка. На девку его и сманили». Кузьма сам как черт шебутной. — Покаж деньги, Соколик, где они у тебя? Около часа дня подполковник Суржиков сидел у себя в отделе на улице Обручева и считывал данные, выплеснутые главным КГБшным компьютером. На Кузьму Кузьмича Захурюка улов был богатый. У него была неровная биография враг народа сосланный в сибирь со всей родовой но перед самой войной вдруг объявившийся в опекове и более того прослывший знаменитым комбайнером про которого тиснули большую статью в газете калужское знамя случай неординарный но никаких комментариев в досье к сожалению не было на войну захарюк ушел добровольцем Ему было уже за сорок, и после двух ранений пропал без вести, но вскоре опять оказался на виду и за операцию по форсированию Днепра был награжден Орденом Славы Первой степени. Тут тоже только голая информация, что было в принципе не характерно для работы оперативных служб того периода. В сорок девятом году Кузьма Захарюк заново был извлечен из Опекова, где работал колхозным бригадиром. Но вторично не утаил личины врага, потешал доверчивых селян похабными политическими анекдотами. На сей раз ему намотали сразу четвертак, как рецидивисту. Но не сгинул непотопляемый. Захарюк в дебрях ГУЛАГа, как ему было вроде предназначено, и в 64-м в самую оттепель, как ни в чем не бывало, живой и настырный, возник в паспортном столе города Калуги для получения якобы документа о реабилитации. Документ ему выдали, как их всем тогда выдавали, но, естественно, взяли на заметку для дальнейшего наблюдения. Последним местом его жительства и трудовой деятельности был указан поселок Акурова в Московской области, где он прописался у одинокой вдовы Лебедихиной и работал путевым обходчиком. На этом досье обрывалось, из чего следовало, что, скорее всего, недобитый Вражина, наконец, угомонился и из дома вдовы Лебедихиной отбыл прямо на погост. Но нет отыскался след Захарюка на песчаном карьере в сорока верстах от столицы, где неподалеку, в сосновом лесочке, на проселке, навеки уткнулся мордой в землю сержант Власюк. Венесуржиков по селектору заказал подробнейшую карту Калужской области, но и на ней не нашел никакой деревни Опекова. Видно, к тому времени, как эта карта составлялась, деревенька, как и сотни других ей подобных, уже фактически утратила всякий жизненный смысл. Все же после некоторых сопоставлений подполковник примерно прикинул, где она находится, или, точнее, где находится то, что от нее осталось. Он почти не сомневался, что Губин, раз уж прихватил с собой бессмертного старика, ломанул именно туда. И поступил, конечно, разумно. В России по-настоящему схорониться, отсидеться можно в двух местах. В самой Москве, как в многомиллионном притоне, и вот в таких забытых богом деревеньках, как это Опеково, где среди упырей и преданий беглец в скорости совершенно теряет человеческий облик. Подполковник позвонил Груму и должил, что произошла небольшая заминка, и объект ненадолго исчез из поля зрения. — Чтобы ты дал промашку, — деликатно ответил Грум, — в это никогда не поверю. — Говорю же, заминка. Я ее держу за ляжку. — Удачи тебе, солдат. Вечером Суржиков отправился в баню смыть грехи и парился три часа подряд, но душевного равновесия не обрел. Ему и прежде доводилось спотыкаться на ровном месте, без этого в сыщицком ремесле не обходится, да и забитого, как известно, двух небитых дают. Но в нынешнем проколе была какая-то пугающая, фатальная несправедливость. Его сняли как птичку светочки, а птичкой он не был. Птичками были те, кого он обыкновенно ловил. И все же самое неприятное было не то, что угодил в элементарную ловушку, а то, что, сколько не анализировал, не находил в своих действиях какой-либо существенной ошибки. Это грозный знак. Сыскарь, которому отрывают башку, только сам в этом виноват, и никто другой. Кто думает иначе, тот просто неверно выбрал профессию. В прошлые разы, когда Суржикову ломали ноги, он всегда хоть задним умом точно знал, где промахнулся и где подвела интуиция. Но сейчас разум безмолвствовал, и лишь тусклый огарочек обиды тлел в груди. Это было хуже, срамнее, опаснее, чем прихватить бытовика. В парилке в лютом жару, тщетно, час за часом, круша веники, выколачивала из себя позорную, маразматическую слякоть. Пивом налился до ушей, но и от этого было мало прок. Угнетающе действовала и банная обстановка, ничуть не похожая на ту, что бывало здесь прежде, и к которой он привык. Публика была иной. Вместо ядреных мужиков, которые в былые годы, священно действуя с парком, находили в баньке отдохновения от земных хлопот. Его окружали вальяжные, с расползшимися телесами молодые люди, с наглыми ухмылочками, с какими-то подозрительными, непонятными повадками. Парились они кучно, гоготали смачно, водку закусывали ломтями осетрины, и копченостями. Где степенные разговоры, подчеркнутая уважительность к незнакомцу, забредшему в чужую компанию, соблюдение неписанных законов банного братства? Ничего подобного не было и в помине. Нынешнее банное сообщество удивительно напоминало стадную бездарную тусовку новых русских где-нибудь в свеженьком загородном особняке, которое, в свою очередь, ничем не отличалось от блатного толковища, что всегда поражало наблюдательного веню Суржикова. Жаргон, правда, был разный. Там ботали по фене, здесь употребляли бесконечные дистрибьюторы, маркетинги, брокеры и другую словесную мерзость. Но сходство было полное по духу, по настроению. Те же разборки, тоже блудливое подначивание, такое же лакейское замирание перед авторитетами и паханами. Не то чтобы Суржиков возражал против всего этого похабства, он хорошо кормился с нового режима, но именно здесь, в горячем смутном чаду, особенно остро вдруг ощутил свое чужеродство. Догадывался подполковник, что как бы ловко не рыскал в дебрях этого радушного вонючего мирка, созданного в декорациях старой Москвы, и какие бы шальные бабки не зашибал, недалек тот час, когда придется заново делать выбор. Конец парной утехи, которую он себе устроил, получился вовсе скомканным. Трое пышнотелых с женскими грудями парней все же к нему привязались в предбаннике. Они настроились попировать по-домашнему, угодливый служка соорудил им богатый стол, широко расстелил махровые простыни, и в тесной кабинке Веня Суржиков с его мужицкими бедными причиндалами оказался лишним. Он и сам уже собирался домой, отдыхал перед последним чистым заходом и, конечно, ушел бы по-доброму, если бы ему не нагрубили. Сперва молодые бизнесмены пошушукались с банщиком. И тот вежливо предложил Суржикову перейти в другую кабинку, где ему будет даже удобнее. А когда он отказался, то затеяли богатырскую забаву, и буквально взялись его выдавливать, выжимать своими пухлыми тушами, победно гагача и задорно переглядываясь. Парни были уже сильно на взводе, и соотношение три к одному казалось им сокрушительным. Один невзначай толкнул на мокрый пол его сумку с монадками. второй горестно заметил, — в этой стране покорыльник совку не начистишь, он так и будет пятак задирать. Немудреная шутка еще больше взбодрила компанию, но ликовали они недолго. Суржиков даже обрадовался, что появилась возможность немного расслабиться после трудного дня. Под изумленными взглядами шутников он сгреб Все пировальные запасы с бутылками, термосами и икрой на середину завязал льняную скатерку морским узлом и заколбасил гремящий сверток далеко в проход. А когда сидящий напротив детина, самый боевой из всех, тонны полторы весом на глазок, вроде рыпнулся его ударить, он пяткой так глубоко и яростно засадил ему в промежность, что вырубил из праздника жизни, пожалуй, на весь оставшийся вечер. Во всяком случае, когда вернулся из парилки, парня все еще отхаживали на лавке, отпаивали пивом, делали искусственное дыхание и притащили на подмогу татарина-массажиста в белом халате и с чалмой на башке. Не спеша одевшись, Суржиков извинился. — Не серчайте, ребятки, — погорячился я. Но мог зашибить, невзначай. Наперед, приглядывайтесь, на кого зубежки скалить. Ребятки проводили его темными взглядами, ни у одного не хватило мужества возразить. Дома в одинокой берлоге расположился с любимым портвежком у телевизора и вяло размышлял, не позвать ли Любку для ночного массажа, но увлекся старинным фильмом «Москва слезам не верит» и спать улегся на сухую, зарядив будильник на шесть утра. На охоту вырвался с позаранку и поехал один, никого не поставив в известность. — За Власюка! за вчерашний позор надо было расквитаться в одиночку теперь уже и деньги не имели значения когда задета честь в калуге навел справки сориентировался в обл отделе но деревню опекова обнаружил лишь к вечеру когда уже отчаялся ее разыскать жигуля прихоронил под деревьями в полукилометре от крайней избы и в деревню вломился пехом, голодный, целеустремленный и злой. Для такого визита Суржиков облачился в старенький дорожный плащ с капюшоном, на голову нахлобучил ветхий кипарь с пуговкой, ноги обул в потертую кирзу с надорванным левым голенищем. Видок был справный, в пору милостыню клянчить по дворам. Чтобы довершить впечатление заплутавшего алкаша, в машине, прежде чем выйти, подсинил себе тушью здоровенную блямбу на портрете. Глянул в зеркальце и остался доволен. Такое и должно быть обличие у порядочного, честного аборигена в колониальном рае. Единственной живой душой, которую встретил на улочке, была опрятная старушонка у колодца, норовящая зачерпнуть водицы с кособоченным эмалированным ведром. Не говоря ни слова, Суржиков помог старухе управиться. Гремящей ржавой цепью вытянул ведро и установил на ухватистую двухколесную тележку. Местная жительница наблюдала за его действиями без страха и упрека. — Чей же будешь, сынок? — спросила сочувственно. — Или сам не ведаешь? — Почему не ведаю, маманя? Машина сломалась. Вот и пехаю налегке. — А что-то будто вымерла в вашей деревне. — Кому помирать сынок? Старуха ласково улыбнулась. — Тут и так одни покойники. Через пять минут душевного разговора Веня Суржиков вызнал все, что было нужно, где дом Таисии Филипповны, вон тот, с трубой на бекрень, и что к хозяйке Давича пожаловали дорогие гости, старый охальник Кузьма Захарюк и с ним молодая красивая пара, узнал и то, что молодой парень утром укатил в город, а Кузьма остался в доме с крашенной кралей, да со своей давнишней полюбовницей Таисией, поразив всю деревню неслыханным бесстыдством. Суржиков проводил словоохотливую старушку до самой ее обители и на прощание пообещал немедля шугануть развратников, так как он, кроме всего прочего, является районным уполномоченным. «Кто бы хоть одного...» «Навел на Кузьму укорот! Тому на том свете зачтется!» — напутствовала его добродетельная долгожительница. Веня Суржиков смекнул, что с одной стороны дельце упростилось, Губин отчалил, но с другой стороны придется доставать главного врага в Москве, а это затягивало сроки расплаты. К Таисии в избу вошел гордо, не стучась. Толкнул незапертую дверь, миновал сени и застал в горнице старика со старухой, чинно восседающих за столом, накрытым к чаю с булькающим латунным самоваром. Сцена мигнула теплым воспоминанием какого-то далекого прошлого, и на секунду Суржиков усомнился, стоило ли ее нарушать. — Здорово, земляки! — гаркнул с порога, окинув взглядом углы. «Ну и где же вы ее прячете?» Старики глядели на него приветливо. «Ты кто же будешь, гостюшка?» — поинтересовалась Таисия Филипповна. «Представься хотя бы». Кузьме Кузьмичу не требовалось представления. Он и так угадал, кто явился, нахохлился и пригорюнился. Вот так и за ним сколько раз прибегали. Подполковник уже сам понял, где могла скрываться преступница, шагнул к занавеске и раздвинул ее. Таня француженка повела с подушки полудремными очами. Вставай, приехали, ободрил ее Суржиков. Одевайся, живо. Это арест. Спящая красавица тоже, против ожидания, не выказала особой озабоченности. Но уж это видно по наглости натуры. Ишь, как зенки пылают. — Мужчина, — сказал весело, — чтобы мне одеться, вам бы приличнее выйти. Суржиков подступил к ней, привычно обшарил всю целиком теплую, податливую, заглянул под подушку и одежонку на стуле обшмонал. — Гляди, без фокусов, хуже будет, — предупредил и запахнул занавеску. За столом старика уже не было. Одна Таисия Филипповна ему странно улыбалась. — Сбежал тюремная гнида! — без злобы подумал подполковник. — Может, чайком поподчуйтесь? — любезно предложила Таисия Филипповна. — Стыдно, бабушка! — укорил подполковник. — На старости лет. Разве можно таких страшных преступников укрывать? — Ой, милок! Один Господь ведает, кто супротив него преступник, а кто его верный слуга. Куда ж ты ее повезешь, больную-то? Пускай бы полежала денек-другой. Куда денется? Отлежится в другом месте. Вышла Таня из-за занавески в юбочке, в аккуратно заправленной блузке. Только волосы не успела приврать. Вздымались над чистым лбом, рыжеватой копенкой. Таисия кинулась к ней. — Страдалица ты моя! Ироды окаянные красоту губят! Таня обняла ее здоровой рукой, чмокнула в морщинистую щек, Спасибо, бабушка, за приют, за лечение. Не поминайте лихом. — Очень трогательно, — заметил Суржиков. — Ты, бабуля, моли Бога, что сама цела осталась. Кузьма Кузьмич притаился в сенцах за мешками, и когда суржиков в стане шли мимо, сзади шарахнул лопатой, целил точно в черепок оперу, а попал в плечо. Неувязка понятная: замах для лопаты в тесноте был ограниченный, да и старческая ножонка в последний миг оскользнулась на какой-то рухляде, От литого плеча суржикова лопата спружинила точно от кучука, но все же царапнула ухо железным краем. Подполковник развернулся, узрел в потемках безумный лик неугомонного зека, На кого попер таракан недобитый? — спросил с досадой и вмазал кирзовым носком старику в брюхо. Кузьма Кузьмич жалобно икнул, перегнулся пополам, и расстелился в сенцах наподобие вздыбленной половицы. Гордый дух в нем не удержался, вытек из ноздрей, как из худого ниппеля. Только и успел старче напоследок пригрозить. — Ну, погоди, козел, еще сочтемся. Через сонную деревню Суржиков и Таня прошагали рядышком, Никого не встретив, хотя, наверное, ни один любопытный старушечий взгляд проводил из темных окон подозрительных чужаков, за околицей в чистом поле Суржиков поинтересовался. — Чего ж кавалер тебя бросил? Где он сейчас? — Ты про кого, дяденька? — Про Мишу Губина. Про кого еще? — Помоги взять. Живой будешь? Хорошая сделка, а? — Таня улыбнулась, как матери улыбаются дитю несмышленному. Чего молчишь, поганка? — Чего лыбишься? — Погляди, денек-то какой. Благодать, только жить и радоваться. А тебе-то осталось вон до леска, где машина стоит. Подумай. Должно же в тебе человеческое сознание проснуться, хотя ты и злодейка. Сдашь бандюгу в руки правосудия? Отпущу на все четыре стороны. Честью клянусь. Крутнул к себе забольное плечо. У Тани лицо помертвело. Но была она сейчас так соблазнительна, так хороша собой, что Суржиков на мгновение опешил. Он, пожалуй, таких ярких женщин прежде не видывал. Выходит, не хочешь Мишку сдать? — Тебя как зовут, мужчина? — Веня Суржиков. — Так вот, Венечка, Мишу увидишь? Передай привет. — А где я его увижу? — Он тебя сам найдет. — И расскажи ему вот что, Венечка. Я тебя могла бы убить, да не убила. — Вот, гляди. — Нырнула рукой под рубашку и на открытой ладони протянула крохотный пистолетик, разве что чуть больше зажигалки. Тут, милый, пять пулик, и все с ядом. Ты бы и чихнуть не успел. Суржиков отшатнулся, взмахнул рукой, но еще быстрее Таня скинула пистолетик в траву. — Передай, пожалуйста, он поймет. Подполковнику было не до ребусов. Он был взбешен: чумной дед с лопатой, пигалица со смертельной игрушкой, а если прибавить вчерашний прокол, то третий раз за сутки его спасло только чудо. Как все и ходаки, он был суеверен. Здесь попахивало неоплошностью, роком. Он не полез в траву за пистолетиком, как следовало сделать набычась, побрел к машине, даже не оглянувшись. Что ж, судьба не ошибается, ей и карты в руки. Он готов сыграть по ее правилам. Его широкоскулое лицо пылало от стыда за короткий испуг, который испытал, увидев на нежной ладошке смерть. Возле машины помедлил, потом открыл дверцу, достал из бардачка зажигалку и закурил, присел на сиденье, ноги наружу, залюбовался вечерним пейзажем. Сердце саднило. Воздух был насыщен чистым, густым, первобытным ароматом. В голубовато-сером мареве земля казалась слегка раскачивалась перед тем, как замереть. Таня приблизилась сбоку, Волосы, нанизанные на закат, отливали золотом. У нее был счастливый вид. — Ну что же ты, Венечка, передумал? — Что передумал? — Убивать будешь или нет? — Тебе разве не страшно? Засмеялась, как всхлипнула. — Что ты, дружок, жить страшно. Умирать нет. Сделай милость, освободи. Суржиков видел, что она безумна, и знал, что если еще чуток проконетелится, судьбу уже не побороть. Не сегодня, так завтра она его додавит. Только не забудь, Веня, ты у меня в руках был, а я отпустила. Пусть он знает. Таня почувствовала его нерешительность, зато она не колебалась, ей терять было нечего на свете. Живую ее Миша отверг, пусть о мертвый погорюет, чтобы подбодрить палача, нагнулась поудобнее и плюнула ему в глаза. — А это тебе за дедушку Кузьму, дружок. До века не ототрешься. Суржиков и не подумал утираться, словно в забытии достал из наплечной кобуры парабеллум, холодно бросил — повернись спиной, беги. — Вот и правильно, — похвалила Таня. — Нелегко труса праздновать. Отвернулась и изящной легкой походкой устремилась прочь. Суржиков отпустил ее на несколько шагов, потом навскидку пальнул в спину. Таня пала ничком, зацепила длинными пальцами горячий песок. Суржиков подошел и по привычке произвел контрольный выстрел в рыжий затылок. Воротился к машине, раскопал в бардачке дамский Вальтер и пару раз шмальнул в воздух. Обтер оружие влажный. Трепицей принес к Тане и вложил ей в руку.